Глава 11. В которой Хоул в поисках заклятия отправляется в далёкую страну. Как оказалось, ничто за порогом простиралось всего над дюйм. Дальше вёл серый вечер, моросил дождь, а под ногами виднелась бетонная дорожка к садовой калитке. У калитки Софи ждали Хоул и Майкл. Вдали маячилась широкая и ровная дорога, на вид очень твердая и ряды домов по странам. София ее же с под дождиком оглянула, чтобы поглядеть, откуда она пришла, и обнаружила, что замок превратился в здание желтого кирпича с большими окнами. Здание, как соседнее дома, было квадратное, совсем новенькое, с парадной дверью из матового стекла. Судя по всему, на улице никого не было. Возможно, виной тому была... измрысь, но Софи пришло в голову, что несмотря на обилие домов, они находились где-то на самой окраине города. "Хватит любопытствовать", откликнул её Хол. Серый сальный наряд потемнел от влаги. Черда ей потряхивал связкой диковинных ключей, большинство из которых были жёлтые и плоские, видимо, от жёлтых зданий. Когда Сади подошла к калитки, Хол объявил: "Надо одеться согласно местным обычаям". Наряд его затянуло мглой, словно изморозь сгустилась в туман. Когда мгла рассеялась, костюм по-прежнему был серо-алый, только совсем другого покроя. Хвосты на рукавах исчезли, камзол висел мешком, теперь он оказался здорово поношенным. Куртка Майкла превратилась во что-то стеганное длиной едва не до пояса, Майкл поднял ногу, обутую в холщовую туфлю, и изумленно оглядел тугие синие штаны, обтянувшие его ляжки. — Даже коленки так не согнуть, — растерянно промотал он. — Привыкнешь, — отмокнулся Холл. — Хол. Идем, Софи. К изумлению Софи Холл повел их по дорожке назад к желтому зданию. Она обнаружила, что на спине его мешковатой куртки начертаны таинственные слыса. Валлийская лига регби. Майкл сменил за Хоулом, шагая не без труда, такие тесные были у него штаны. София опустила глаза и увидела, что костлявые ноги над шишковатыми башмаками видны почти до колен, больше в её наряде ничего не изменилось. Хоул от передверья матового стекла, одним из ключей на связке, рядом с ней на цепочке висела деревянная табличка «Ривенделл!» — прочла Софи, и Холл втолкнул ее в опрятную светлую прихожую. В доме явно кто-то был. Из-за ближайшей двери доносились громкие голоса. Когда Холл распахнул ее, Софи поняла, что голоса исходят из ярких волшебных картинок, плясавших на передней стенке большого квадратного ящика. «Хоуэлл!» Возкликнула женщина, сидевшая перед ящиком с вязанием в руках. Она, с несколько раздосадованным видом, отложила вязание, но не успела подняться, как маленькая девочка, которая очень внимательно, положив подбородок на руки, разглядывал волшебные картинки, вскочила и бросилась к Хоулу. "Дядя Хоул!" завыла она и, подпрыгнув, повисла у Хоула на шее, обхватив его ногами. "Мэри!" зарал в ответ Хоул. Как дела, кариат? Мам, услушаешься? Кариат по-валийски душенька. Любимая, так София не знает, что это валийский. Тут они с девочкой весь гол затраторили на каком-то чужеземном языке. И София поняла, что они друг друга очень любят. Интересно, что это за язык, подумала она. Звучал он примерно как песенка кальцифера про кастрюличку, но не совсем. Между взрывами чужеземной болтовни Хоул словно черевосчатель умудрился вставить положенные фразы. Это моя племянница Мария, а это моя сестра Меган Перри. Меган это Майкл Фишер и Софи Хаттер, подсказала Софи. Меган сдержанно, недобритно пожала им руки. Она оказалась старше Хоула, но очень на него похожа. тоже узкое треугольное лицо, только глаза у него ли голубые и беспокойные, а волос темнее, чем у брата. Да тише ты, Мари, скривиласа она, и её голос перекрыл чужеземную болтовню. Надолго к нам, Хоул? Так на секундочку зашёл, ответил Хоул, спуская Мари на пол. Горята ещё нет, с нажимом сказал он Меган. Как жаль. У нас совсем нет времени, развёл руками Хоул, улыбаясь ласковой фальшивой Я хотел познакомить тебя с моими друзьями, ещё задать дурацкий вопрос. Скажи, Нил в последнее время не терял ли сток с заданием по литературе? Ничего себе. Откуда ты знаешь? воскликнула Меган. Он и вправду в прошлый четверг тут всё вверх дном перевернул. Понимаешь? У них новая учительница литературы, и такая строгая, не просто запятые им исправляет, просто всю душу вытрясла, чтобы сочинения вовремя сдавали. Ничего, ничего, Нилу полезно, ленивый бесенок. Он весь четверг мест в себе не находил, а разыскал всего-то странный клочок бумаги. А-а-а, прервал ее Холл, а что он с ним сделал? Я ему посоветовал отдать бумажку этой его мисс Ангориан, ответила Меган. Пусть знает, что он, по крайней мере, старался. А он что? Допытывался Холл. Откуда я знаю? Спроси у Нила, он наверху, в спальне, с этой своей машиной Феррари Меган. Так ты от него проку не добьёшься. Пошли, бросил Холл Майклу и Софи, засмотревшимися на яркие оранжево-коричневые узоры на стенах. Холл взял Мари за руку и повёл их вверх по лестнице. На ступенях даже был ковёр. Зелёный с розовым, поэтому возглавляемая хоулом процессия практически беззвучно добралась до розово-зелёного коридора наверху и проникла в комнату с жёлтым-синим ковром. Правда, София подумала, что два мальчика, склонившиеся над столом у окна, сплошь уставленного волшебными ящиками, не поддели бы головы, если бы даже к ним вломилась целая армия с духовым оркестром в авангарде. Главный волшебный ящик был со стеклянной стенкой, как внизу, только показывал не картинки, а письмена и какие-то чертежи. Все ящики росли на длинных гибких белых стеблях, корявившихся в тени комнаты. Нил позвал Хоул: "Не мешайте", отмахнулся один из мальчиков, а то он жизнь потеряет. а сколько речь шла о жизни и смерти, Софи с Маклом поспешили ретироваться к двери. Однако Холо похоже перспектива убить родного племянника ничуть не взволновала. Он шагнул к столу и с корнем выдернул ящики стены. Картинка на главном ящике пропала. Оба мальчика разразились потоком слов, которых, как подумала Софи, не знал даже Марта. Второй мальчик развернулся и закричал: "Марий! — Но я тебе-то задам за это. — Это не я, а это не я съел, — завопил его в ответ мои. Нил еще сильнее развернулся и злобно уставился на Хоула. — Как дела, Нил? Учтиво поинтересовался Хоул. — Это ж кто? — спросил первый мальчик. — Да дядюшка мой, чтоб его! — скривился Нил. Он не сводил с Хоула обвиняющего взгляда. Нил был смуглый, густобровый, и взгляд в него оказался что надо. — Ну чего тебе? Вот к ней провод в розетку. Тоже мне гостеприимство возмутился Холл. Воткнук, когда задам тебе вопрос, а ты ответишь. Нил тяжело вздохнул. Дядя Холл, ты как раз дошёл до следующего уровня в игре Новая? спросил Холл. Вы мальчишка, недовольно хмурись. Нет, так здоры мне на Рождество подарили. Нил отвёл взгляд. Сам знаешь. Заведи шарманку насчёт транжирств и пустой траты времени. Раньше дня рождения мне новой не видать. — Тогда все очень просто, — улыбнулся Холл. — Раз ты в нее уже играл, ты можешь и прерваться, а я тебе еще и подкуплю новенькой. — Правда! — вскинулись оба мальчика, — Анил добавил. — А, может, ты опять достанешь нам такую, которой ни у кого нет? — Хорошо. — Только сначала погляди его отсюда и скажи, что это. — попросил Холл, протягивая Ниву в сияющую серую бумажку. Оба мальчика поглядели на нее. — Это стихи, — сказал Нил. Обычно таким тоном говорят «это дохлая крыса». — Нам эта мисс Ангариан сдала на той неделе, — добавил другой мальчик. — Помню, помню. Ветер и сирены — это про подводников. Пока Майкл и Софи переваривали это сообщение, недумевая, как же им самим это в голову не пришло, Нил воскликнул. — Да это ж моя бумажка с заданием. Я ее потерял. Откуда она у тебя? Так те странные каракули, они, что, твои? Мисс Ангурян сказала, что они очень интересные, и забрала их домой, так что мне повезло. Спасибо, — улыбнулся Хоул. А где она живет? Прямо над чайной лавкой миссис Филлипс на Кардифроу, — сказал Нил. Да когда игру-то ждать? Когда вспомни, что там дальше в этом стихотворении? Огорошил его Хоул. Так нечестно! Нил прямо подскочил. — Я не помню даже то, что вот только что записал. Ты меня нарочно мучаешь. Он осёкся, потому что Хоул, рассмеявшись, пошарил в мешковатом кармане и вытащил какую-то плоскую штучку. — Вот спасибо! Благовейно произнес Нил и без лишних слов вернулся к волшебным ящикам. Хоул с усмешкой воткнул корешки обратно в стенку и поманил Майкла Софи прочь из комнаты. Мальчики с головой ушли в таинственную деятельность, а Мариза всяк сил пытался втиснуться между ними, от усердия засунув в рот палец. Холод же жал по розовым зелёным ступеням, а Майкл и Софи замешкались у дверей, не домывая, что бы всё это могло значить. Было слышно, как Нил читает: "Вы находитесь в зачарованном замке с четырьмя выходами, каждый из них ведёт в разные измерения". В первом измерении замок находится в постоянном движении и может оказаться где и когда угодно. Софья, ковыляя по лестнице, подумала, что почему-то это описание, кажется, ей смутно знакомо. Она едва не наткнулась на Майкла, который смущенно застыл на полпути. Внизу Холл горячо спорил с сестрой. — Да ты что, с ума сошла продавать мои книги? — шепел Холл. — Они мне нужны, особенно одна. Они же не твои. Как ты посмела ими распоряжаться? Да не перебивай. Тихим, яростным голосом ответила Меган: "Послушай меня. Я тебе уже говорила, что мой дом не склад для твоих пожитков. Ты позоришь нас с Гаретом. Ходишь в обносках, даже не можешь купить себе нормальный костюм, чтобы прилично выглядеть, издеваешься со всяким отребим и смеешь приводить их к нам домой? Ты что, хочешь, чтобы мы опустились до твоего уровня?" У тебя такое образование, а работу себе искать не желаешь, болтаешься где попало. Тебе не жалко ни времени, потрачивая на колледж, ни денег. Тебе плевать на то, что такие жертвы ради тебя приносят. Меган вполне могла подвигаться с миссис Ферфакс. Она все говорила и говорила и говорила. София начала понимать, откуда у Хоа такая страсть к увиливанию. Меган была из тех людей, которые вызывают живейшее желание тихонечко улизнуть в ближайшую дверь. К несчастью Хоула теснили к лестнице, и Софи с Майклом оказались в ловушке у него за спиной. Ни дня не работал по-честному. Ни разу не нашел себе место, которым я могла бы гордиться. Позоришь нас с Гареттом, а еще смеешь приходить сюда и портить меня. — Мари! — немилосердно наседала Меган. Софи отпихнула Майкла в сторону и, как могла, горделиво заковыляла в прихожую. — Идемте, Хоул, царственно — царственно уронила она. — Нам давно пора отправляться. Мы теряем время, а между тем деньги тают, да и как бы слуги не решили без нас продать золотое блюдо. Приятно было познакомиться, обратился он к Меган, добравшись до последней ступеньки. Надо спешить, холл такой, занятой человек. Меган едва не поперхнулась и вытрещалась на Софи. Софи надменно кивнула и подтолкнула Хоула к двери матового стекла. Майкл зарылся в густой краской. София это увидела, потому что Холл на пороге обернулся и спросил Меган: "А что, моя машина стоит в гараже, Или ты её тоже продала? Ключи-то у тебя?" Сурово ответила Меган. Больше она ничего не сказала: "На прощай". Дверь захлопнулась, и Холл повёл Майкла и Софи к квадратному белому домику в конце ровной чёрной дороги. А Меган Холл не произнёс ни слова. Открывай широкие ворота, домик, он заметил. Вот той свирепой литераторши наверняка есть экземпляр. Следующий эпизод Софи предпочла бы забыть. Они поехали куда-то в повозке без всяких лошадей, которая разглаза до дикой скорости и мчала, с рыча, урча, воняя и тряся по таким крутым улочкам, каких Софи в жизни не видела. они были такие крутые, что дома казалось чудом не съезжают по склонам и не громоздятся кучами у подножия. Сафи зажмурилась, вцепилась в какую-то штуковину торчащую из сиденья и отчаянно надеялась, что это скоро кончится. К счастью, так и оказалось. Они приехали на относительно ровную улицу, по обеим сторонам которой стояли дома. Я остановился у большой витрины, забранной белой занавеской, в которой было приколто объявление: "Чайная лавка закрыта". Однако, когда Хол нажал кнопку у дверки рядом с витриной, мисс Ангуриан, несмотря на объявление, открыла ему. Все разомлили рот. Для свирепых литераторши мисс Ангуриан казалась ошеломляюще юной, стройной и прелестной. Её оливковое личико сердечком обрамляли гладкие смынные волосы, а глаза были невероятно огромны. Свирепость проявлялась, пожалуй, лишь в том, как пристально и прямо эти огромные глаза оглядывали гостей, слон бы вынося им приговор. Вы должна быть Хоул Дженкинс, сказала мисс Ангуриан Хоул. Голос её был низкий, мелодичный, вместе с тем весёлый и уверенный в себе. Хоул был сражён наповал. И тут же включил свою улыбку, и София поняла, что это прощальный поклон сладким мечтам Летти и мисс Ферфакс. Ибо мисс Ангурян была как раз из тех женщин, в которых мужчины вроде Хоула влюбляются с первого взгляда. Да что там Хоул! Майкл и тот глядел на нее с восхищением. И хотя с виду все соседние дома были совершенно пусты, Софи не сомневалась, что в них полным-полно народу, знающего и Хоула, и мисс Ангориан, и теперь сдаившего дыхание от восторга. Ух, что будет! Она прямо-таки чувствовала на себе взгляд невидимых глаз. Маркет Чеппенге! Все было совершенно так же. — А вы, должно быть, мисс Ангориан, — проговорил Хоул. — Простите, что беспокою вас, но... «На прошлой неделе я по дурацкой оплошности унес домашнее задание моего племянника вместо важного документа, который был у меня с собой». «Я так понимаю, Нил показала вам, чтобы вы убедились, он не виноват и не жульничает. Он так и сделал», — кивнула мисс Ангурян. «Входите, я отдам вам вашу бумагу». Софи была уверена, что невидимые глаза вылупились и... Они, видимо, и шеей вытянулись, когда они с Майклом вслед за Хоуэлом вошли в двери мисс Ангариан и поднялись напролет в крошечную, скудно обставленную гостиную мисс Ангариан. «Не хотите ли присесть?» — предупредительно обратилась мисс Ангариан к Софи. Софи все еще трясло после гонки в безлошадной повозке. Она с радостью уселась на один из двух, имевшихся в наличии стуриф. Он был не очень-то удобный. Гостиная мисс Ангариан была предназначена не для удобства, а для ученых занятий. Многое в комнате показало Софии странным, но стеллажи с книгами, гору бумаг на столе и стопку папок в углу она узнала. Она сидела и глядела, как Майкл ошалела таращиться, а Хоул пускает в ход все свое обаяние. — Как же вы догадались, кто я такой? — обворожительно улыбнулся Хоул. Судя по всему, в этом городе вы подаёте повод для основной части сплетен, отзвалась мисс Ангуриан, озабоченно роясь в бумагах на столе. И о чём же вам нас сплетничали? вопроровал Хоул, томно благопяса со края стола, он пытался перехватить взгляд мисс Ангуриан в том, что в частности у вас в обычае исчезать неведомо куда. От меня же идно объявляться с треском и блеском от злосто. А ещё Хоул пристально следил за всеми движениями. Мисс Ангурян таким взглядом, что Софи сразу поняла: единственный шанс для Летти заслеми Мисс Ангурян немедленно влюбиться в Хоула. Но Мисс Ангурян была не из таких. Плогая и другое, в основном не к вашей чести. Ответила она и заставила Майкла вспыхнуть, поглядев сначала на него, а потом на Софи, и дав тем самым понять, что это многое другое не для их ушей. Она притянула Холлу желтоватый листок с неровными краями. — Держите! — сурово сказала она. — Вы знаете, что это? — Конечно! — кивнул Холл. — Тогда объясните мне! — попросила мисс Ангурян. Холл взял у нее листок. Вместе с листком попытался прихватить и руку мисс Ангурян, так что имела место некоторая бодьба. Вверх одержала мисс Ангурян. Она спрятала руки за спин. Холл обезоруживающе лбнулся. и передал бумажку Майклу. «Объясни, ты!» — велел он. Пылающее лицо Майкла так и просияло, что думал взглянуть на листок. «Ой, заклятие! А, я его знаю! Это заклинание роста!» Я так и думал, а с упреком в голосе перебил его мисс Сангриан. «Мне хотелось бы знать, что вы делаете с подобными текстами?» «Мисс Сангриан», — промурлыкал Хоул, «если вы и вправду слушали все то, что обо мне говорят...» Вы наверняка знаете, что я защитил диссертацию о заклинаниях и чарах. Неужели вы полагаете, будто вот я практикую чёрную магию? Зверяю вас, за всю мою жизнь я не сторил ни единого заклинания. Услышав такое наглое враньё, Сафин сдержался и хмыкнул. "Даём честное слово", добавил Холл из Пепелив с Сафию раздражённым взглядом. "Это заклинание служит исключительно научным целям". Он очень древний и редкий, поэтому я и просил его вернуть. Я и вернула. Пожала плечиками мисс Ангариан. Не откажите в любезности перед уходом отдать мне тот листок с домашним заданием. Видите ли, в такой опи стоит денег. Хоу охотно вынул сверкающую бумажку, но держал ее так, чтобы мисс Ангариан было не достать. — Так вот эти стихи протянул он. Они мне покоя не дают. Никак не могу вспомнить, что там дальше. Вот глупый справа. Это ведь Уолтер Релли? Мисс Ангариан окатила его презрением. Конечно, нет. Это Джон Дон. Очень известное стихотворение. У меня есть томик его стихов, так что, если хотите, можете освежить его в памяти. Прошу вас. Поклонился Хоул, и по выражению его глаз, следивших за тем, как мисс Ангариан рылась в книгах, Софи поняла, что в этот странный край, где жила семья Хоуэлла, Чародей отправился именно за этими стихами. Но Холл был не прочь убить одним выстрелом двух зайцев. «Мисс Ангариан!» — умоляюще воскликнул он, не забыв пристально осмотреть контуры ее фигурки, когда она потянулась за книгой. «Не откажитесь от ужинать со мною нынче вечером!» Мисс Ангариан резко обернулась, зажав в руках толстую книгу. Ведь у нее стал еще более суровый. «Я откажусь!» — отрезала она. «Я откажусь!» — Мистер Дженкинс, не знаю, что вам говорили обо мне, но вы на него слышали, что я по-прежнему считаю себя невестой Бена Салливана. — Не имею чести знать, — отозвался Хоул. — Он мой жених, — вскинула подбородок мисс Ангариан. — Он пропал несколько лет назад. — Что ж, хотите, я прочитаю вам это стихотворение? — Будьте так любезны, — кивнул Хоул, ничуть не смутившись. — У вас такой прелестный голос. — Да. Линешну со второй строфы, сказала мисс Ангурян. Первый у вас в руках. Читала она превосходно. Не только мелодично, но ещё и так, что вторая строка совпала по ритму с первой, а Софи раньше казалось, что это никак не возможно. Ты веди кичеродей, зреть незримое рождён. Проскочи стосотин дней сиденою убелён. Чтоб, вернувшись, мне поведать и о дивах, и о бедах, и принять злую весть, честных женщин в мире несть, если ты...» Хоул страшно побледнел. София увидела, что по его виску сползает капелька пота. «Благодарю вас», — проговорил он. «Не надо дальше. Не хочу вас затруднять». В последней из трофей речь идет о том, что даже хорошенькая женщина неизбежно окажется неверной, да? Вспомнил. Какая глупость. Конечно, Джон Дон. Мисс Сангариан опустила книгу и пристально взглянула на него. Хоул вымученно улыбнулся. — Нам пора. — Вы не передумали насчет ужина? — Нет, не передумала, — ответила мисс Сангариан. — Вы хорошо себя чувствуете, мистер Дженкинс? — Просто лучше не бывает. Отозвался Хоул и потащил Майкл и сопи за собою, сначала вниз по лестнице, а потом в жуткую безлошадную повозку. Невидимые наблюдатели, наверное, решили, что мисс Ангурян несет за ним по пятам шашкой на голову. Они имели полное право на подобные выводы, особенно если учесть скорость, с которой Хоул запихал своих спутников в повозку и рванул с места. Что случилось, спросил Майкл, когда повозка с рёвом и скрежетом взлетела вверх по склону, а Софи из всех сил вцепилась в сиденье. Хоул притворился, будто вот не слышит. Поэтому Майкл дождался, когда Хоул запрёт повозку в сарай, и повторил вопрос. Ничего особенного, небрежно отмахнулся Хоул, снова направляясь к жёлтому зданию под названием Ривендел. Просто она просто меня настигло проклятие болотной ведьмы. Рано или поздно это должно было произойти. Открывая садовую калитку, он задумался, словно подсчитывая что-то в уме. Софи услышала, как он шепчет: "Сто сотен, 10.000, это примерно день середины лета". "Что день середины лета?" поинтересовалась Софи. "Мне стукнет 100 сотен дней", отзвался Хол. "А это миссис Проныра означает, что мне придётся свернуться к болотной ведьме?" Софи с Майклом даже подстали, завороженно глядя на таинственную надпись «Валлийская лига регби», которой была помечена спина Хоула. — Если держаться подальше от сирен, — продолжал шептать Хоул, — и не прикасаться к мандрагоре. Майкл окликнул его. — Нам надо зайти попрощаться. А Софи спросила. — А что с вами сделает болотная ведьма? — Страшно подумать, — ответил Хоул. — Нет, Майкл, заходите, прощаться. И надо. Он открыл дверь матового стекла. За ней оказалась знакомая комната в замке. В сели сумерки. Сон нагнёк кальцифера, окрашивал стены в бледно-бирюзовый оттенок. Холод кинул. Назад длинный рукав и подбросил кальциферу полена. Она меня поймала, синяя ты морда, панура сказал он. Знаю, отозвался демон. Я почувствовал